Даниэля Чонкадзе 4 Улица Гудовича появилась во второй половине XIX века при застройке районов Салалаки и Мтацминда. Иван Васильевич Гудович, русский генерал-фельдмаршал, московский главнокомандующий, был генерал-губернатором Кавказского наместничества и главнокомандующим на Кавказе. В начале 1920-х годов улица была названа именем Даниэля Георгиевича Чонкадзе грузинского писателя, автора повести «Сурамская крепость». Даниэль Чонкадзе преподавал осетинский язык. Петербургская академия наук поручила ему составление русско-осетинского словаря. Но завершить эту работу из-за болезни Чонкадзе не успел. Дом номер 4 по улице Чонкадзе известен в Тбилиси как дом Анны Мадатовой. О самой владелице дома известно мало. Анна Осиповна Мадатова эмигрировала из Тбилиси и в начале 1920-х годов проживала во Франции, в Париже, умерла в 1926 году. О кончине сообщили ее зять Иосиф Никитович Хунунц и внук Артемий Иосифович. По всей видимости, Анна Мадатова, фамилия по мужу, происходит из рода бакинских Гукасовых. Дочь же ее вышла замуж за Осипа Иосифа Хунунца. Отпевали Анну Мадатову в Париже в армянской церкви. Похоронили на кладбище Перлашес. Существует проект двухэтажного дома на земле, принадлежащий Анне Осиповне Мадатовой, в четвертом участке на Гудовича и Консульской улицах. Проект изготовлен в 1902 году архитектором Михаилом Петровичем Аганджановым. На документе также стоит подпись действующего по доверенности Осипа Хунунца, зятя и поверенного в делах Анны Мадатовой который и подавал в городскую управу прошение на разрешение строительства дома. Вероятно, сам дом был построен в 1903 или 1904 году. Рассказывает Нателла и Медадзе. Наш дом построен в 1903 году. Есть разные версии, кто был владельцем дома. Одна, что дом принадлежал Анне Мадатовой, Вторая, которую мы знаем, что дом построен армянским фабрикантом Хунунцем. А ещё точно известно, что в 1918 году Анна Мадатова с мужем эмигрировала во Францию, и там она рано умерла. Они эмигрировали, а вот здесь, наверху, в правой части, остался управляющий домом Леон Богатуров. Его семья осталась жить здесь, я дружила с его внуками. «Лет двадцать тому назад приезжает какая-то женщина, приходит к нам в дом и говорит, «Извините, мой дед раньше владел этим домом, я никаких претензий, конечно, не имею, просто мне хочется посмотреть, как здесь всё выглядит. Мне говорили, что я здесь родилась». Она тогда приезжала из Парижа в Тбилиси на несколько дней, остановилась на улице Лермонтова. В справочной книге по городу Тифлису за 1913 год по адресу улица Гудовича, дом 4, указан присяжный поверенный Тифлисского окружного суда Хунунс Осип Иосиф Никитич. Осип Никитич Хунунс есть в списке выпускников Императорского Московского университета за 1894 год. Факультет юридический окончил вторую Тифлисскую гимназию. В кавказском календаре на 1908 год Среди адресов, проживающих в Тифлисе лиц, состоящих на государственной и общественной службе, по улице Гудовича, дом 4, указан Хунунс Осип Микиртович. В справочной книжке «Деловой и торгово-промышленный Тифлис» 1905 года по адресу Вознесенская, 7, указан Хунунс. Это дом по соседству с домом 4 по улице Гудовича. В том же справочнике Хунунс, без указания имени и отчества, записан как «присяжный поверенный». Адрес Консульская, 32. Улица Гергетия, на которую выходит один из фасадов дома, раньше была частью Консульской улицы. 22 мая 1912 года в ежедневной литературно-политической газете «Кавказ» среди новостей раздела в городе написано, что со среды 23 мая возобновляются заседания ревизионной комиссии, прерванные после конфликта между управой и гласным хунунцем. Хунунс предлагал, чтобы члены управы не занимали платных должностей в других учреждениях. В справочнике 1913 года указана Тифлийская, Нерсисяновская, Армяно-Григорианская семинария за полотном за Кавказской железной дороги. Ректор семинарий Иосиф Никитович Хунунс. Дом 4 по улице Чонкадзе – один из лучших примеров архитектуры раннего модерна в Тбилиси. Особняк поставлен на крутом склоне. Фасады обращены на несколько улиц. Его башню и высокую кровлю видно издалека. Само здание окружает небольшой сад. Этот дом играет важную роль в архитектурном облике в верхней части района Салалаки и соседней части района Мтацминда. Улица Чонкадзе богата на интересные, оригинальные здания, в том числе дом 12, собственный дом табачного промышленника, базарджанца, архитектор Агаджанов, и рассматриваемый особняк Анны Мадатовой – одной из них. Специфика участка позволила архитектору создать необычную террасную композицию всего дома. Индивидуальный запоминающийся облик. Здесь нет парадных и утилитарных фасадов, нет двойственности, характерной для многих тбилисских особняков рубежа XIX-XX веков, часто встраиваемых в рядовую застройку улицы. Каждый фасад дома значим. Сложное объемно-пространственное решение особняка, отвечающее функциям помещений и логики плана, его композиция, декор складываются в целостный образ, сравнимый с лучшими примерами раннего европейского и российского модерна. На улицу Чонкадзе выходит монументальная глухая стена нижней террасы, на которой поставлен сам двухэтажный особняк и разбит сад. Терраса скрывает обширное подвальное пространство, В ее центре размещен украшенный растительным орнаментом и венками портал-вход в своеобразный тоннель-лестницу, выходящий прямо внутрь дома, и далее ведущий в сад наверху террасы. Фасады особняка отражают его свободную планировку изнутри наружу. Они покрыты желтоватой штукатуркой, прорезаны окнами разнообразных форм, характерными для модерна. Эркеры, балконы, галереи, веранды, башни со сложным завершением, бельведером добавляют дому динамичности, создают затейливый сказочный образ. Верхняя часть стен декорирована имитацией фахверка. Кровля имеет сложный профиль и разную высоту над разными зонами особняка. Высокие кирпичные трубы дымоходов вносят яркий декоративный акцент. Часть здания, обращенная к Гергетской улице и подвергнувшиеся наибольшим изменениям за последние годы, Объединяет хозяйственные помещения, бывшие комнаты, прислуги и въезд во двор. В интерьерах особняка, несмотря на многочисленные перестройки и ремонты, сохранилось много оригинальных элементов, как в комнатах, так и в общих помещениях. Можно отметить росписи парадной лестницы, фрагменты лепнины, полы в технике террасо, мраморную лестницу в металлической оправе и решетки ее перил, полотна дверей и оконные рамы из расцовой печи. Еще совсем недавно в окне парадной был большой витраж. Лестница-тоннель, холл, парадная лестница, нанизана на единую диагональ, пересекающую все здание насквозь. По мере движения по ним становишься свидетелем причудливой игры пространства. Надо отметить, что интерьеры особняка носят более эклектичный и дробный характер, чем его внешний облик. Рукальные росписи и плафон сочетаются с флоральным орнаментом в духе модерна — неоренессансными израсцовыми печами и так далее. Такой подход к оформлению интерьеров был характерен для рубежа XIX-XX веков. Рассказывает Нателло Эмидадзе. «Я самый пожилой житель этого дома. Сейчас мне 93. Мне был всего год, когда в 1930 году мой отец получил две комнаты на Чонкаце. В таком возрасте, как я, здесь уже никого нет». Я много гуляю, время от времени читаю лекции в университете. Во втором семестре у меня очень хорошая группа и хороший курс. Мой предмет — лингвистика и развитие речи. Я родилась на углу Энгельса, сейчас Ладо-Ассатиани и Мачабели. Но уже через год родители получили квартиру на Чанкадзе 4, где я и провела почти всю жизнь в одном из самых своеобразных и, конечно, некомфортных, но обаятельных домов в Тбилиси начала XX века. Первые 18 лет моей жизни я, воспитанница бабушки, немки по происхождению, настоящей русской интеллигентки по стилю жизни, была русскоязычным ребёнком и оставалась им до окончания русской школы. Университет сделал меня двуязычной. Муж связал мою личную жизнь с грузинским языком, к великой радости моего отца. Мои воспоминания о нашем доме начинаются с шести лет, когда наша семья вернулась из двухлетнего пребывания в Лагодехи, где папа работал на высоких должностях. Поэтому все попытки научить меня грузинскому языку, отдав меня в грузинский детский сад, не увенчались успехом. Воспитатели вовсю старались угодить мне. В результате я учила их русскому языку, а не они меня грузинскому. Помню один вечер, я уже в постели, дверь между комнатами открыта. Я вижу за столом обеспокоенных маму и бабушку и слышу странное слово «наследство». Мама обеспокоена самим фактом и тем, что бабушке придется поехать в Тбилиси чтобы подписать какие-то бумаги. Наследство оказалось из Франции. В Париже умерла двоюродная сестра прабабушки баронессы Рооб. Самыми близкими родственниками оказались моя бабушка и её племянник Всеволод Грюнер из Москвы. Наследством завладели более далёкие родственники, а баронессе принадлежал маленький остров в Средиземном море. Наше государство, заинтересованное в притоке валюты, подключило своих юристов, и они отвоевали отступные, не знаю сколько. Из полученных, наконец, денег бабушка купила семье буфет, пианино и котиковую шубу маме, которую долго во время войны делили на разные одежки. Наша семья переехала в Тбилиси из Батуми в конце 1920-х годов. Папа, мама, бабушка, Елена Александровна, мой брат Ладо, старше меня на три года, и я помещались в двух больших комнатах с общими удобствами. В те годы это считалось достаточным. Моя прабабушка Мария Бреверн была вдовой. Она была очень общительная, блестяще знала немецкий и французский, преподавала и была назначена директрисой женской гимназии в Батуми. В музее города есть её портрет. В Батуми тогда много иностранцев приезжало. Она знала языки, её всегда приглашали. Она умерла в 1924 году. У прабабушки в Батуми была маленькая квартирка. Женщина она была не очень требовательная. В этой квартирке жили бабушка с мамой. Маме было 16 или 17 лет, когда она работала у англичан машинисткой. Бабушка рассказывала, что каждый раз, когда мама приходила с работы, ей давали маленький ящичек, где была какая-то еда, какие-то продукты. «Little Sixteen» — так её называли. Мама знала французский язык с гимназических лет, но английский за несколько месяцев изучила и говорила хорошо. В 1921 году устанавливается советская власть, А в 1924 мама, уже ставшая комсомолкой, вышла замуж за сына кутаисского пекаря, который окончил гимназию. Он очень рано включился в революционную деятельность. В Батуми его назначили руководителем агитационной работы. Он был политработником, но не в армии, а в городе. Когда я родилась в 1929 году, отец уже работал в Поти был первым секретарем Патийского горкома. А потом происходит муниципализация домов. В этот период дома освобождаются, и многие переезжают в Тбилиси. В доме фактически два этажа. На втором этаже, очевидно, Мадатова, по крайней мере, так говорят, устраивала вечера. Во всяком случае, когда мы сюда переехали, Во время моего детства там еще был бальный зал в сто с лишним квадратных метров. Но уже при мне его перегородили и сделали три комнаты. Там жила как раз семья управляющего, очень интеллигентные люди. А с этой стороны идут одна за другой 50-метровые комнаты. Раз, два, три, четыре. Они уже при мне принадлежали одной семье а у нас под ними жили четыре семьи, каждая по одной комнате. Мы поселились здесь, папа получил две комнаты, и это считалось очень хорошо для семьи. Комнаты были большие, светлые, высокие, пятиметровые потолки, прекрасные камины. В части дома со стороны Горгетской камины сохранились, а здесь, по-моему, остался только один. Центральное отопление тоже было, но недолго. По-моему, лет пять или шесть. А в 1990-х годах всё выключили, и люди начали ставить себе отдельные приборы. Огромные общие кухни первого этажа расположены в подвалах по отношению к верхнему двору. Одним словом, дом многоярусный, а не просто двухэтажный. В доме много эклектики. Широкие венецианские окна с одной стороны, эркеры с узкими окнами, открытые и закрытые балконы. В годы моего детства в саду были кусты роз и сирени, большое тутовое дерево, во дворе 12 высоченных кипарисов, несколько сосен, буков, один тополь, гранатовые кусты. Под нашими окнами Дали моя дочь создала за последние 12 лет чудесный маленький сад с цветущими в разное время растениями. Фиалками, пассифлорой, жасмином, розами, вишнями. Подъезд, разрисованный когда-то морскими пейзажами, сейчас обветшал, облупился, протекает во время дождя, но кое-где сохранились мозаика и цветные стекла. Стены подъезда теперь разрисовывают своими именами и модными слоганами, закрывая подписи 1940-х. Это тоже было варварством. Но, как сказала Дали, через 70 лет даже варварство становится историей. После отъезда Хунунца в доме остался его домоправитель, Леон Богатуров. Я его не помню, зато его дочь, тётя Рита, педиатр, была постоянным врачом всех детей нашего дома. Жила тётя Рита с дочерью Леной, ровесницей моего брата, 1925 года рождения в бывшей бальной зале дома Хунунца на втором этаже. Огромная комната в годы моего детства была перегорожена шкафами. И мы, дети, любили прятаться за ними. Брат и невестка тёти Риты были арестованы в 1937 году. Из двух оставшихся девочек одну взяла сестра матери, другая, Ира, осталась с тётей Ритой. Через 10 лет вернулась из ссылки мать Иры. Семье нужна была комната. Бальный зал ещё раз перегородили. В этой отгороженной комнате выросла Марина, лучшая подруга детских лет моих дочерей. Она стала отличным кардиологом. Мой младший внук Сандро дружит с сыном Марины, талантливым эрудитом. Конечно, они давно не живут на Чонкадзе. Рядом с бальным залом были две красивейшие комнаты с верандой, великолепным видом, и внешней стеной, по которой велись глицинии. Принадлежали Нине георгаце сестре-секретаря Заккрайкома, Закавказского краевого комитета коммунистической партии. Ламинатзе. Его, разумеется, как почти всю партийную элиту 30-х годов арестовали несмотря на личную дружбу со Сталиным. Но квартира у сестры осталась. Нина очень заботилась о красоте нашего сада. Её сын, спортивный деятель, женился на внучке Екатерины Габашвили, известной детской писательнице Тамари. Она умерла в прошлом году в возрасте 90 лет. В квартире сейчас живёт их сын, один, бывший ватерполист замдекана юридического факультета ТГУ Тбилисского государственного университета имени Ивана Джавахишвили. Леликоги Аргадзе Над их квартирой высится склонённый в сторону шпиль вышки, на которую когда-то взбирались и я, и мои дети. Сейчас это опасно. Угол дома и боковая часть, обращённая к горе, и бывшей комсомольской аллее, а теперь к резиденции бедзины Иванишвили, Тоже очень красиво. Сначала это четыре пятидесятиметровые комнаты с двумя неповторимыми верандами, одна из которых открытая, обращена к городу, другая, круглая, с крышей и деревянными резными перилами, с видом на гору. Обе рушатся. Та, которая над нашей комнатой, протекает. Мы её немного поправили. В пору моего детства в этих комнатах жил известный деятель партии Серго Гафтарадзе, который тоже был арестован Берией, но сумел как-то связаться со Сталиным. Был выпущен и тотчас назначен послом СССР в Румынии. У Серго была дочь Майя, впоследствии известный специалист англистики. Мы дружили, и когда арестовали её отца, активно помогали переносить вещи в предоставленный им для проживания подвал. Следующие две комнаты занимал заместитель наркома финансов Пичикян. Его и жену тоже арестовали в 1937 -м. В следующих двух комнатах жил с семьёй директор Госбанка Гадабрилидзе. Его дочь Люлю, одного со мной возраста. Майя, Лена и я постоянно играли вместе вплоть до ареста их родителей. Люлю -лю воспитали сёстры-матери. Любили играть в волшебниц. У нас были волшебные палочки, волшебная еда из зёрнышек липы с сахаром, волшебные слова. Не помню, для каких дел мы их использовали. К сожалению, не для защиты их родителей. Я их совершенно не помню. В последующие годы я всё больше играла с братом и его друзьями в волейбол на центральной части двора. К возмущению соседей по первому этажу. Первый этаж с более скромным дизайном занимали редактор одной из газет, старая учительница армянской школы и моя семья. В фасадной части первого этажа прежде жил с семьёй старый одноногий большевик Гавашели, с красавцем сыном, старше меня лет на десять и дочерью Этери. Она вышла замуж за известного астронома. Рядом с ними жила семья Бедия с тремя маленькими детьми. Говорят, Бедия написал какую-то книгу об истории большевистского движения в Грузии, а Берия присвоил её, поменял всего одну букву и спешно арестовал автора. Больше этих детей мы не видели в нашем дворе. После 1937 года в доме появились новые люди. На втором этаже – чета мусорщиков Гриша и Фрося. От них постоянно слышались пьяные крики, сражавшихся друг с другом родителей и плач ребенка. И сотрудницы НКВД страшного вида. Во дворе нашего большого дома неизвестно когда был построен флигель, бабушка говорила для дворника и его семьи. В моём детстве в нём жил дворник Михаил с семьёй и его брат Карапет. Оба беженцы из Турции во время геноцида. У каждого из них в разное время было по семеро детей. В основном девочки, рождались новые, но младенцы часто умирали. Часть детей были приблизительно моего возраста. Мы играли вместе, лазили на тутовое дерево, у каждого было своё место. Никаких трудностей в общении не было. Я немножко понимала по-армянски, все они немного говорили по-русски. Никогда никаких этнических различий мы не замечали. Может быть, немножко классовые. Бабушка часто говорила, идёшь играть с дворовыми детьми. Хотя, конечно, не в старом значении этого слова. Прошли годы, девочки повыходили замуж. Части дочерей Михаила за грузин, дочки Карапета в Ереване. Говорят, там жениться на тбилисской армянке большая честь. Теперь в каждой части флигеля живут по одной семье внуков или правнуков, превративших свои комнаты в достаточно комфортабельные квартиры. Поддерживаем дружеские отношения, хотя с потомками Карапета иногда возникают разногласия по экологическим проблемам. Они, как когда-то их прадед, Стремятся срубить деревья, которые осенью заполняют двор выпавшими листьями. Радуюсь, когда вижу у нас во дворе новое поколение детей. После войны на красоту нашего дома обратил внимание министр иностранных дел Грузинской ССР. Существовал такой пост. Переселил мусорщиков, ещё кого-то и занял четыре 50-метровые комнаты которые спешно отремонтировало государство. Были выкрашены в белый цвет облупленные картины в подъезде, поправлены веранды. Теперь по прошествии 60 лет в этой квартире живут дочь, взять бывшего министра и одна внучка, врач. Другая внучка, монашенка в Мцхете. На первом этаже тоже появились новые соседи. Семья начальника районной санинспекции и прокурора. Их жёны и особенно дети были очень симпатичными и искренними друзьями моими и моих дочерей. Сейчас семья прокурора распалась. Каренчик, друг моих детей, живёт с семьёй в Подмосковье. Ливан, сын санинспектора, так и не женился. Работает в кардиологическом центре. По другую сторону подъезда на первом этаже была расположена пятикомнатная квартира. В двух комнатах жила моя семья, так что детство я провела в классической коммуналке. Кроме нас, в 1940-е и 1950-е годы здесь жила семья инженера Адамия. Семья Сиамашвили, во главе с огромным добродушным отцом. Двумя дочками приблизительно моего возраста. Позднее у них родился сын. Мы были в дружеских отношениях с обеими семьями. От Кито Адамия, дочери известного кондитера Гавамичава. Я научилась многим интересным рецептам. Дружески общалась с его дочерью Инной. С младшей дочерью Сиамашвили, такой же крупной, как ее отец, нас связывало увлечение спортом. Все они рано вышли замуж, ушли из нашего дома. Инна вышла замуж за физика Надара Нодия, трагически погибшего в Казахстане, куда он вывез студентов на практику, на Целину. Рядом с нами продолжает жить вдова младшего сына Эссе Сеамашвили, Ардевана. Её сын и дочь с семьями живут сейчас в Чикаго. В комнату, которую когда-то занимала учительница армянской школы, Ещё в годы войны вселилась молодая семья – ксенофонтовых Меликишвили. Муж работал на техническом складе 31-го завода. Жена, совсем ещё девочка с маленьким ребёнком, общительная, весёлая, суматошная, всегда старалась быть нужной нам. У нас был общий балкон, и я часто играла с маленькой Лианой, как впоследствии Лиана с моей дочкой Долей. Отец Шалико в течение многих лет помогал старшему брату получить образование. Сначала в университете, они были сиротами, потом в аспирантуре. Брат стал видным учёным, историком, академиком. По его стопам пошли его дети и племянница, наша бывшая соседка и друг Лия Миликишевили. Она известный этнолог, её двоюродная сестра — лингвист. Обе стали академиками в 2009 году вместе с моим племянником Ираклием. Последние две комнаты первого этажа в 1930 году заняла семья моих родителей. В 1951 году почти одновременно женился мой брат, а я вышла замуж. Брат оканчивал аспирантуру в Москве и еще некоторое время продолжал там работать, живя уже с семьей. Мы с мужем сначала оставались в родительской квартире. Потом, по возвращении моего брата из Москвы, начались наши скитания. А в 1959 году соседи Адамия получили квартиру в Ваке. Их пятидесятиметровая комната стояла закрытой. После долгих мытарств папе удалось получить эту комнату для нас с мужем и двумя детьми. В этой уже перегороженной комнате мы прожили всю остальную жизнь. В тех двух комнатах моего детства жили прежде мои родители, мой рано умерший брат с женой, оба специалисты по электронике, с сыном и дочкой. Младшее поколение пошло по моим стопам и моего мужа, они так же, как мои дочки, психологи. Сейчас там живут мой племянник Ираклий, бывший директор Института психологии имени Узнадзе, академик, его жена Нана, его сын Ладо, Его жена Мариам, умница и преданная мать троих детей. Они приобрели дополнительно еще одну небольшую комнату на втором этаже. И, пользуясь оригинальным стилем нашего дома, сделали внутреннюю лестницу, связывающую с первым этажом. Так что новое поколение имидадзе растет в этом же доме.